Глава 23. «Откуда это у вас?» «Рядом с дверью нашел. Осип Францевич Рис уставился на меня поверх очков в роговой оправе. Нехорошо так уставился. Думаю, так смотрят на смертельно больного родственника, которому уже выписали диагноз. Пациент еще не видит финала истории, но его уже считают живым трупом». Рис не был аристократом, но мне не сразу удалось добиться встречи с ним. Ученый преподавал в одном из университетов Фазиса, часто ездил на симпозиумы и конференции, подолгу пропадал в азиатской глубинке. Если же он не занимался всем этим, то сидел у себя дома в мансардной квартире старого города и строчил очередную умную статью в какой-нибудь зарубежный журнал. «В некотором роде мне повезло, я застал рисса именно за этим занятием. Деньги мужика не интересовали, и он согласился отвлечься от работы, лишь услышав про неведомый артефакт, который я ему подарю для исследований. Да, я такой. Мне не жалко». Этот идиотский бубен не имел никакого практического применения, как я не пытался сконцентрироваться и включить воображение. «Мне надо сравнить». Ученый отложил бубен, встал из-за письменного стола и направился к дальней стене. «Подержите стремянку, молодой человек!» Квартира ученого представляла собой... Даже не знаю, с чем это сравнить. Ремонт здесь давно не делали, но засрали каждый квадратный сантиметр территории. Письменный стол находился аккурат под скосом крыши и окном в небо, по которому плыли облака. Дальняя стена представляла собой книжный стеллаж от пола до потолка, заваленный старыми книжками, кожаными папками, непонятными резными фигурками и прочим мусором. Вообще, квартира была четырехкомнатной, но для спальни Осип Францевич выделил самую маленькую комнатушку. По сути, нишу, отгороженную от остальной квартиры раздвижными панелями. Другие комнаты были завалены экспонатами, предназначение которых ускользало даже от меня. Хотя, если присмотреться, знакомые вещи все же мелькали. Просто я не держал в руках ничего подобного уже лет пятьсот. Осип Францевич не был дремучим стариком. Думаю, ему перевалило за шестьдесят. Но малоподвижный образ жизни накладывал отпечаток. Сутулые плечи, рыхлая фигура, шаркающая походка, много морщин. И еще профессор Рис курил трубку, настоящую бриаровую трубку, источающую весьма необычные запахи, табак с оттенками вишни и сандала. Пока ученый рылся на верхних полках своей системы хранения, я придерживал стремянку. Через пару минут профессор спустился с увесистым манускриптом в руках. «Так...» Рис открыл книгу на середине, перелистнул пару страниц и задумчиво почесал седую бороду. «Я так и думал. Вот, видите? Фотография, сделанная одним этнографом двадцать лет назад. Вижу, такой же бубен. Этими штуками пользуются индонезийские шаманы, — пояснил ученый, — в определенной местности. Есть варианты — Суматра, Ява и еще несколько островов. Дальше я стал рассматривать узор. Рис перевернул две страницы. И тут мы выходим на клановую структуру их общества. Грубо говоря, этот рисунок — визитная карточка определенного клана. В голове что-то щелкнуло. Я вспомнил Мансура, пирокинетика, который создал очень много проблем». «Этот мужик был индонезийцем из клана Панджейтан, кажется». «Панджейтан?» — уточнил я. Ученый посмотрел на меня с уважением. «Да, как вы догадались». «Интуитивно». «Что вы можете рассказать об этих людях, профессор? Что это за клоунада с бубном? Насколько они опасны и чего добиваются?» Яванские, малазийские и балийские кланы». «Это не то же самое, что наши великие дома. У них там еще сохранились касты. Нередко представители разных каст живут в одном месте и образуют некое э, сообщество по интересам. Панджиэтан — это легендарные убийцы. Среди них есть одаренные. Кинетики, меты, прыгуны зачастую относятся к касте кшатриев». Ясновидящие и бесы с незапамятных времен формируют прослойку брахманов. Туда же и телепатов можно записать. Как правило, шаманы — это ясновидящие, либо бессмертные брахманы с очень солидным опытом. Но есть среди них и артефакторы, и даже некий аналог каббалистов. Опасны ли они? Да, безусловно. А бубен для чего? Это послание шаманов». «Они предупредили, что знают о вас, ничего не забывают, и вскоре вами займутся кшатрии Панджейтана». «Все это рассказал орнамент?» «Я недоверчиво постучал по инструменту колотушкой». «Нет!» — усмехнулся профессор. «Орнамент — визитная карточка их клана, не более того. Я делюсь с вами информацией на основе детального изучения культуры и традиций этого народа». «Понятно. И что мне теперь делать?» «Наслаждаться последними солнечными деньками!» — криво ухмыльнулся Осип Францевич. «Вы не жилец. Напишите завещание, продумайте некролог». «Очень смешно. Их не смущает, что я нахожусь под крышей великого дома?» «Вряд ли Панджейтан остановится», — покачал головой Рис. «Вы их чем-то сильно задели. И это сейчас вопрос чести для них». Поблагодарив профессора за консультацию, я покинул его жилище, прихватив с собой трость. На прощание мне было сказано, что война объявлена лично мне. В подобных случаях Панджейтан не трогают близких и друзей. Но вот у объекта охоты земля будет гореть под ногами. Боги, как же они меня достали! Противостояние с серебряным драконом имеет совершенно непредсказуемые и неприятные последствия. И если с рядовыми мечниками я вполне мог бы справиться, то всевозможные пирокинетики и геоманты могут создать кучу проблем. А тут целый клан. Рис предупредил, что материалов по этой теме я не найду, ведь убийцы себя не афишируют. Редкие этнографы, побывавшие в Индонезии, предпочитают помалкивать и не обнародуют публично свои исследования. Никто не видел кшатриев Панджейтан, не гостил в их поселке или городе, не представляет, какими методами они пользуются. Есть даже гипотеза, что клан кочевой и примерно один раз в столетие меняет остров проживания. Размышляя над этим дерьмом, я вывел с парковки Ирбис и отправился осматривать свои новые владения». Речь, как вы понимаете, идет о бывшем родовом гнезде Дранько, которое притаилось неподалеку от проспекта Дарвина. Фазис удивительный город. Едешь по шумному проспекту, над головой проносятся капсулы-канатки, разворачивается билборд с ненавистной рекламой конкурентов, и вдруг – бац! – ты сворачиваешь за гимназией Эфы налево, потом направо, опять налево, И попадаешь в совершенно незнакомый мир. Тихие улочки, сонные псы, аккуратные пальмы и роскошные платаны. Каменные заборы, чугунные ограды, массивные ворота, живые изгороди. Море зелени, упрятанные в глубине благоустроенных двориков виллы. Земли у местных жителей немного, но в каждый метр вбухано столько бабла, что аж неприлично об этом говорить». Я припарковался у одного из таких имений. Поднял дверь со стороны водителя, выбрался наружу и осмотрелся. Идеальные тротуары, выложенные разноцветной плиткой, решетки ливневой канализации, новенькие фонари, каменная ограда, оплетенная чем-то вьющимся, эпичные кованные ворота с гербом дранько, щитом, расчерченным на два поля, бычьей мордой, сердцем, мечом, и всякими разными фентифлюшками, в которых я не разбираюсь. Эх, придется переделывать дополнительные затраты. Приблизившись к воротам, я ощутил свое ничтожество в этом переменчивом мире. Чугунная конструкция в сочетании с гербом и массивными каменными блоками забора подавляла своим величием. Вот умеют же потомственные аристократы выделываться, особенно мелкопоместные, с хлипкой и неподготовленной гвардией. Ключ, лежавший в моем кармане, был оснащен распознающими знаками. Перед передачей цепочки обнулили. После того, как я вставил ключ в замочную скважину боковой калитки, через артефакт потекла энергия. Ворота запомнили нового хозяина. Щелкнул замок. Оказавшись внутри, я по достоинству оценил мастерство ландшафтных дизайнеров, архитекторов и всех, кто был причастен к обустройству виллы. Все чистенько, аккуратненько. Над головой виноградные заросли, мощеные дорожки, умиротворяющий прудик, беседка и зона барбекю. Здоровенный бассейн, куда ж без него. Зелень, газоны, фруктовые деревья. Будка КПП, на заднем фоне казарма и домик для прислуги. Гараж подземный, если судить по съезду. Вилла, как и следовало ожидать, помпезная. С колоннами, обилием декора, полноценными тремя этажами, террасами, балконами и пристройками. Хозяева съехали, забрав с собой остатки гвардии, слуг и автомобили. Насчет последних я не проверял – Но уверен, что свою коллекцию Богдан Дранько точно не оставит врагу. Легковушки в нашу сделку не входили. Поднявшись на крыльцо, граничащее с террасой первого этажа, я открыл ключом дверь. Здесь уже сюрпризов не было. Деньги на каббалистов барон пожалел. Зато чувствовались отголоски былого величия. Наборная деревянная дверь с вездесущим гербом. Античные статуи на постаментах в виде то ли Геракла, то ли еще какого героя. За порогом мраморное великолепие вестибюля. Тоже со скульптурами, но в нишах. Гулкое пространство размножило мои шаги. Роскошная, изгибающаяся полукругом лестница. Свисающая с потолка многоступенчатая люстра. Колонны, зеркала, изысканность, шик и блеск. Для головного офиса лучше места и не придумаешь. Именно отсюда я решил осуществлять общее руководство всеми филиалами службы доставки. Здесь будет главная бухгалтерия. Тут воссядет директор. Сюда не стыдно пригласить новых деловых партнеров. Подчистить символику прежнего владельца, завести необходимое оборудование, подобрать персонал и вуаля. Солидно, представительно, удобно. Великолепная транспортная доступность. Удовлетворившись осмотром, я решил прогуляться по вилле. На первом этаже располагались большой обеденный зал, бальная зала, гостиная, бильярдная, библиотека, всевозможные технические помещения и кухня. Второй этаж был отведен под хозяйские спальни, детские комнаты, рабочий кабинет главы рода и вторую гостиную. Третий этаж под гостевые комнаты, гардеробные и даже небольшую обсерваторию с телескопом, уставившимся в небо через мансардное окно. Комнаты для прислуги Дранько вынесли в отдельное крыло, попасть в которое можно было через галерею первого этажа. Дадзё с холодным оружием, манекенами и прочими тренажерами расположилась на заднем дворе, неподалеку от казармы. Чтобы туда попасть, я был вынужден пересечь уютное пространство, засаженное кустами. По дороге мне попался журчащий фонтанчик. Дадзё ничего особенного не представляло. Спортзал со сквозным проветриванием, раздвижными стенами, оружейными стойками и аккуратно сложенными в дальнем углу татами. Пахло лакированным деревом, металлом и кожей. Свет падал через большие окна в крыше. Добравшись до середины зала, я усмехнулся. Мои поверженные противники были метами, практикующими бой на топорах. Поэтому на стойках доминировал именно этот тип оружия. Чего здесь только не было. Большие алебарды, двуручные секиры, топоры с двумя лезвиями, с шипами в обухе и утяжелителями на рукояти, метательные одноручные топорики, парные секиры, всевозможные щиты — Залюбовавшись коллекцией, я чуть было не пропустил момент атаки. Спасла интуиция и энергетическое возмущение. Я просто почувствовал, что кто-то из одаренных перемещается в дадзё и врубил проницаемость на инстинктах. Жалеть не пришлось. Сквозь меня со свистом пролетел клинок, в котором я узнал индонезийский паранг. Эдакий изогнутый нож, расширяющийся кострию – Смахивает на мачете. Заточка односторонняя, успешно заменяет индонезийцам топор. Прыгун, который пытался срубить мне голову этой штукой, носил шорты, легкую безразмерную рубашку и сандалии. Он был невероятно тощим и смуглым. Копна угольно-черных волос была перехвачена красной банданой. Атака во время телепортации «Высший пилотаж». Мужик быстро соориентировался, развернулся на пятках и нанес еще один рубящий удар сверху вниз. Не помогло, я по-прежнему лишь выглядел нормальным человеком. Плотность себе возвращать не спешил. Лезвие по рангу ушло вправо, и в эту секунду я начал действовать. Уплотнившись, заблокировал локоть противника своим предплечьем, а левое колено вогнал индонезийцу в бок. Расчитывал сломать ребро, но мой оппонент оказался крепким пацаном. Не только устоял на ногах, а еще и крутанулся вокруг собственной оси, разгоняя тесак. «А ты идиот, Крикс!» «Зачем таскать с собой меч-трость, если заходишь в незнакомый дом с голыми руками?» Расслабился. «Сближаюсь с укурком, навязывая клинч. Левой рукой перехватываю кисть индонезийца, с хрустом ломаю». Правым локтем оформляю говнюку боковой в челюсть. Прыгун истошно орёт, но успевает пнуть меня ногой в бедро. «Больно, сука!» Паранг с тяжелым звуком падает на пол. Убийца растворяется в воздухе. На всякий пожарный отступаю, становлюсь проницаемым и правильно делаю, потому что в поле моего зрения появляется новый персонаж — Тоже смуглый дрищ в рваных джинсах и футболке, с длинными волосами, собранными в хвост, обуд в грязные кеды. Этот вооружен парными керамбитами. Несколько молниеносных взмахов, спарывающих шею, живот, артерии на бедрах и ничего. Потому что вы, ребята, сражаетесь с тенью. Прыгун с керамбитами застыл в метре от меня, приняв нижнюю стойку с широко разведенными ногами. Внезапно лезвия керамбитов засветились голубым, по их внутреннему ободу вспыхнули белые полосы. А справа вновь материализовался мужик в бандане. Демонстративно поднял вверх сломанную руку, развел пальцы и шевельнул ими. Чертова регенерация. «Ладно. Я принял боевую стойку, выставив вперед раскрытую ладонь. Не хотели по-хорошему? Будет по-плохому».